Студия «Медиакнига» представляет Рейдьерд Киплинг Старая Англия Сказание Читает Вячеслав Герасимов Меч Виланда Дети давали представление. Все, что они могли вспомнить из шекспировского Сна в летнюю ночь, Дэн и Уна решили сыграть перед тремя коровами. Отец этих юных артистов сделал маленькую пьесу из большой, и дети репетировали ее, пока, наконец, не выучили наизусть. Комедия начиналась с того место где Ника снова ткач выходит из кустов со ослиной головой на плечах и видит сияющую титанию королеву-фей. За этим следовал скачок к строчкам, в которых основа просит трех маленьких фей почесать ему голову и принести меду. Заканчивалось представление тем, что осел засыпал в объятиях Титании. Дэн играл Пека и Ника, исполнял также роли трех фей. Играя Пека, он надевал суконный колпак с двумя ушками, А для роли основы бумажную ослиную голову из рождественской хлопушки. Только вот беда, при малейшей неосторожности она рвалась. Уна была титанией, в венке из цветов водосбора и с волшебным жезлом в виде цветущего стебля на перстянке. Театр находился на лугу, называвшемся «Длинной лощиной». Небольшая речка, которая, пробежав еще через два-три луга, вертела колеса мельницы, делала на длинной лощине крутой поворот. И в самой середине образованного ею мыса было странное волшебное кольцо из темной травы. Оно-то и служило сценой. Посреди ивовых кустов орешин и дикого шиповника, покрывавших берега мельничной речки, было очень удобно ждать своего выхода на сцену. Один взрослый, видевший детское представление, сказал, что сам Шекспир не мог бы придумать более подходящие обстановки для своего произведения. Понятно, родители не позволили детям сыграть комедию ночью, Но они пошли на луг после чая, когда тень уже сильно удлинились Дэн и Уна захватили с собой ужин. Крутые яйца, бисквиты Оливера и соль в бумажке. Трех коров подоили. Они щипали траву с таким звуком, что его можно было слышать на всем лугу. Дальше на речке работала мельница, Там что-то стучало и шлепало, точно босые ноги, бежавшие по твердой земле. На столбе под ворот в усадьбу сидела кукушка и пела свою прерывчатую июньскую песенку «Ку-ку-кук». А хлопотливый зимородок то и дело перелетал от речки к соседнему ручью, который журчал с другой стороны луга. Кроме этих звуков ничего не было слышно. Стояла глубокая, как бы сонливая тишина, и в неподвижном воздухе висел сладкий запах травы и сена. Представление шло прекрасно, Дэн помнил все свои роли — Эка, Основы и Трех Фей — Уна не забыла ни одного слова Титании, даже не сбилась в том трудном месте, где королева-фей просит своих трех подданных накормить основу ослика абрикосами, свежими винными ягодами и разными там вещами, рифмующимися с первой строчкой. Дети остались так довольны представлением, что три раза сыграли всю пьесу «С самого начала», до самого конца. Наконец они уселись в середине травянистого кольца, там, где не было сорных трав. Принялись есть яйца и закусывать их бисквитами Оливера. Вдруг между ольховыми кустами послышался свист. Дети быстро вскочили. Чаша кустов раздвинулась, и на том месте, где еще так недавно стоял Дэн... Ожидая своего выхода в роли пека, Они увидели коричневого человека С широкими плечами, со остроконечными ушами, С коротким расплющенным носиком И со щелочками вместо глаз. Человечек улыбнулся Во все свое веснущее лицо. Он прикрывал рукой глаза, Точно наблюдая за основой Буровом, дудкой, заморышем и за другими игравшими пьесу «Пирам» и «Тизба». Голосом, звучным, как мычание трех коров, раздававшиеся всегда, когда они желали, чтобы их начали доить, коричневый человечек продекламировал. — Каких тут чучел собрала столпа! Как раз вблизи заснула здесь царица! Он замолчал, закинув одну руку за голову и лукаво, поблескивая глазами, продолжал. — Хотят играть? — Взгляну, а там, быть может, с болванами сыграю шутку сам. Дети смотрели на него, широко раскрыв рты, а человечек, он был по плечу Дэну, спокойно вошел в кольцо. — Я давно не практиковался, — сказал он. Но вот каким образом следует играть мою роль. Дети по-прежнему разглядывали его с головы до ног, начиная с темно-синей шапочки, похожей на большой цветок водосбора, и кончая его босыми волосатыми ножками. Наконец он засмеялся. — Пожалуйста, не смотрите на меня так. Право я не виноват. Чего другого могли вы ждать? — Мы никого и ничего не ждали, — медленно ответил Дэн. — Это наш лук. — Разве? — сказал их гость, садясь на траву. — Так объясните, что заставило вас сыграть сон в летнюю ночь три раза с самого начала и до самого конца, накануне дня в середине лета, в кольце истровы, да еще как раз под одним из самых моих старых холмов старой Англии? Холм-пока, холм-пека, холм-пока, пока, холм холм -пока холм ясное дело, как нос на моем лице. Он показал на покрытый папоротником откос холма-пока, который начинается под лемельничной реки и кончается дремучим лесом. Дальше за лесом почва снова все поднимается и поднимается, доходя в высоту до 500 футов. Еще выше громоздится обнаженная крутая вершина маячной горы, с которой открывается вид на низину Певсной, на пролив и чуть не наполовину открытой южной равнины. — Клянусь, дубом, тисом и терновником! — со смехом продолжал человечек. — Случай с это несколько сотен лет тому назад, сюда сбежались бы все жители гор — Толпясь, как пчелы, в июне. — Мы не знали, что это нехорошо, — заметил Дэн. — Нехорошо! — Человечка весь затрясся от смеха. — Право, в этом не было ничего нехорошего. Напротив, вы достигли того, за что в древние времена короли, рыцари и ученые отдали бы одни свои короны — Другие шпоры — третьи книги. Помогаю вам сам, Мерлин, вы не могли бы поступить лучше. Вы пробили горы. Вы пробили горы. За последнюю тысячу лет этого не случалось ни одного раза. — Да, да мы не хотели, — проговорила Уна. — Конечно, не хотели. Вот потому-то так хорошо и вышло. Несчастью, горы теперь пустые. Все их население ушло. Остался один я. Я Пек. Самая древняя из всех старых существ Англии. И я к вашим услугам, если если вам угодно иметь со мною дело. Если нет, скажите, и я уйду.